Глава двадцатая. Алисаль Фагрейф. Когда Рагнар начал раздеваться, ей испугалась. За долю секунду в голове пронеслись все эти ужасы из новостных репортажей Земли, дополнились мыслью, что я в полной его власти, бежать некуда, бесполезно. Сердце дернулось, нашла в себе силы лишь выдохнуть его имя. Брат застыл, удивился моей реакции. Приблизился, поднимая рубашку так, чтобы я продела руки в рукава. Перевязал галстуком талию, стараясь не касаться моего тела, не пугать лишний раз. Заботиться. Своеобразно, но заботиться не желает зла. А я навыдумывала себе, бестолочь. Нашла кого пугаться, честное слово. Туго затянутый на галстук заставил прямо держать спину и придал уверенности. Попеняла негоднику за самодеятельность, уточнила, почему так рано вернулся, когда обещал отсутствовать несколько дней, ткнула пальцем в широкую грудь. Удивилась, какая она горячая, даже успела подумать, что он заболел. Но Рагнар — это Рагнар. Тому палец в рот не клади, руку по локоть откусит. И здесь отличился. Прижал мою ладонь к своей груди, что не оторвать. А сердце его бьётся мощно, гулко, рвётся в мою руку, словно там его место. Смотрю на мужчину, забыв о дыхании, о времени, обо всём на свете. Есть только он и я. Мы. Сердцем почувствовал, что нужен тебе. Произнес он так яростно и дико сверкая глазами, что куда уместнее была бы фраза «Хочу, не могу, раздевайся, женщина, не спорь со своим властелином». Смутилась глупой фантазией, опустила взгляд в попытке скрыть смущение. «Ошибка, ошибка, ошибка!» — завизжала сирена в мозгу, когда увидела, что мое предположение попало точно в цель, и Рагнар отреагировал на дефиле в нижнем белье так, как должен отреагировать нормально здоровый мужчина. Поднять голову не смогла, отвернулась в сторону. Лицо словно кипятком окатили, жгло от стыда. «Отпусти», — выдавила на грани слышимости. «Ни за что», — был ответ. Меня подхватили на руки и понесли в дом, словно дикарь потащил жертву в пещеру. Дрогнула, замерла в его руках. Успокоил. «Не ходи босиком, вечером прохладно простудишься. И вообще девушке не стоит бегать без опове. Кожа загрубеет, и ты не сможешь ощущать поцелуй должным образом». «У меня от удивления едва глаза не выпали, и страхи куда-то пропали». «Чего-чего?» — переспросила, не доверяя своим ушам. «Целовать пятки? Зачем?» «Настал черед рогна-рогнуть темные брови». «Ты подшучиваешь?» — уточнил он, нахмурившись. «Нет. Кто вообще целует пятки? Зачем?» «Объясню», — пообещал он, продолжив путь. «Я уже привыкла, что он передвигается со мной так, словно я ничего не вешу» но на всякий случай не вырывалась. Всё же по лестнице опасно ходить и без ноши. По этой же причине рассчитывала на незамедлительный рассказ про эрогенные зоны на пятках. Или что там за извращение практикуют в Эрмиде. Вряд ли ведь Рагнар так запыхался, поднимаясь, что молчит. «Ну?» — поторопила его. «Что?» — уточнил, пожав плечами, продолжая движение, как ни в чём не бывало. Взгляд при этом был хитрый-хитрый. Интригует гад. «Объясняй давай, мне ведь интересно. Потребовала настойчиво. Стопы не ассоциировались у меня с чем-то эротичным и вообще. Это ведь ноги грязные. Даже если пробежишь из душа к кровати, всё равно ведь испачкаешься. Как потом целоваться? И там щекотно. Можно дёрнуться до так, что целующий угадит в травмпункт. Поморщилась. Фильмы и книги, которые читала, момент с пятками не прояснял, а любопытство терзало душу. Я не могла представить себя в такой нелепой ситуации, потому, видимо, не представляла и мужчину, страстно лобузающего, столь непривлекательную с моей точки зрения, часть тела. «Алисаль, объяснения бесполезны. Я сторонник практического подхода. Покажу. Так ты точно всё поймёшь». Заверил рогнар едва не мурлыкнул, и свернул к двери свои покои. «Что ты творишь, гад?» Возмутилась я, выпрямляясь у него на руках и яростно заглядывая в глаза. «Живы, иди в мою спальню». «Слушаю и повинусь, моя прекрасная леди. Действительно, на своей территории тебе будет спокойнее», продолжил паршивец гнуть свою линию. «Рагнар, я тебя сейчас придушу». «Сил не хватит. Тогда укушу. Больно». Мужчина уже достиг моей двери открыла открыл её, вцепилась в косяк, не позволяя пройти дальше. «Это невероятно пикантно и будет страсть», играя бровями, ответил Рагнар. «Издеваешься?» — сообразила наконец. «Немного. Ты совершенно очаровательна, когда злишься и приказываешь», заявил братица понёс меня к выходу на террасу, остановившись лишь возле наполненной ароматным маслом чаши. «Выпусти огонь, ему нужно прийти в себя после бассейна. Не забывай, что он не просто стихия, которая может замерять и переждать что угодно. Ему в воде физически плохо. А тьма, по идее, напротив, любит воду. Поговори с огоньком, возможно, тебе есть смысл оставлять его в чаше, а самой купаться ночью» дал совет брат. Каат тоже велел плавать ночью, но я забыла. Призналась, понурив голову. Огонька высадила в чашу с извинениями и обещаниями больше так не шалить, а затем наблюдала, как медленно воспламеняется горючее масло, словно моему бедному зайчику не хватило сил выжечь его жадно и страстно, как он всегда делал. Ни искорки, ни звука. А ведь он всегда так радостно купался в масле, ревел от удовольствия. Трещал бенгальскими огнями, рассыпая огненные брызги вокруг. Чувство вины затопило с головой. «Я невнимательная и эгоистичная девица. Нет мне прощения». «Тебе пришлось много изучить за короткий срок. Неудивительно, что не вся информация усвоилась. Это как с поцелуями пяточек. Пока не начнёшь практиковать, не поймёшь всей прелести». Своеобразно успокоил рогнар, опуская меня на подушки в беседке с панорамным видом, притом ноги бессовестно положил на свои колени. «Кому это ты регулярно целуешь пятки?» Спросила раньше, чем осознала, насколько ревниво это звучит и дерзко. Я ещё и язык свой не контролирую. «Да что со мной сегодня такое?» В присутствии Рагнара мозг словно работает через раз, выставляя меня в непригодном свете. Вместо ответа мужчина начал неспешно, но довольно сильно массировать мои ступни, растирая пальчики, сдавливать их, поглаживать. Выходило совсем не нещекотно. Отнюдь нет. Приятно, безумно, восхитительно, бесконечно приятно. И это я не танцевала весь день, не бегала на каблуках. В этом случае массаж вовсе показался бы небом в алмазах. Неожиданно для себя откинула неприятные мысли, расслабилась и откинулась на подушки. Потрясающе красивое закатное солнце и неприличной ситуации тоже не смущали и не отвлекали. Не до них. Я растекалась лужицей от неспешных движений, плавилась, млела и совсем позабыла оброшенной в сердцах фразе. Но Рагнар ответил, пусть и не сразу. «Алисаль», — обратился он, заставляя приоткрыть один глаз и извлечь пару извилин из океана блаженства. «Отшлёпать бы тебя за подобные слова», — закончил строго. Мозг не сразу смог обработать столь возмутительную информацию. В кровь впрыснули адреналин, я подскочила, пружиня от злости, накаливаясь. От хорошего настроения и расслабленности не осталось и следа. «Ты меня с ума сводишь своими заявлениями!» То заботишься, то бесишь. Выбери уже одну линию поведения. Выпалила я, совершенно не контролируя эмоции, и ушла к себе, вколачивая пятки в ковровое покрытие. Огонёк не забирала. Он только начал разгораться, и ему требовалось временное восстановление. Приду за ним позднее. Когда закрыла дверь в свою спальню, меня трясло от обеда и злости. И зла я была прежде всего на себя. Слишком доверилась ему, расслабилась, утратила ориентиры. Позволила фантазии работать активнее, чем разуму обманулась. Совместное проживание с мужчиной на одной территории в моём возрасте — огромная ошибка. Мы забываем о родстве, забываем о разуме. Оба срываемся и ведём себя непоследовательно. Ни к чему хорошему это не приведёт. Нужно руководствоваться первоначальным планом. Найти путь на Землю и забыть Эрмит с его обитателями как страшный сон. В немагическом мире я чувствую себя как рыба в воде. Там всё понятно и просто. Там я ни от кого не завишу, здесь же сплошные головоломки, от которых устала, не успев выйти в свет и погрузиться в них окончательно. И Рагнар с этими бешеными перепадами настроения ещё и учит меня вечно по своей идиотской методике, ничего толком не объясняя. Пусть моя подруга Цаны вступила за него, когда я вскользь на это пожаловалась, сказала, что со мной лучше работают провокации, я так не считала. Достаточно нормально объяснить, кто есть кто, и всё. Но нет же, по-человечески здесь не умеют. Интриги, правления мирами, короны с их протекцией, магические клятвы, непонятные опасные расы. Не моё. Душа не лежит. Вот вообще никак. Это только в фильмах и книгах здорово. В жизни сплошная головная боль. И тонну информации, которую местные изучать с плёнок от меня, требуют освоить за пять минут и филигранно использовать. Будто я робот такой. Закачай данные, и никаких проблем. А насколько здесь опасно, не передать словами. В лесу деревья изуродованы доверху, в море не зайти, раз и через одну коварнее другой. Боюсь представить, что творится во дворце. Уверена, там опаснее, чем при встрече с голодным драконом. Я накручивала и накручивала себя, расхаживая по комнате кругами, пока вдруг эмоции не закончились. Лопнули, как мыль на пузырь. Потому что на самом деле я не испытывала и десятой доли тех чувств, что демонстрировала, Надев личину дочери рода Фогрейв. Это всё игра, не настоящая я. Образ для нового мира, который я выбрала, вжилась и проигрывала. А на самом деле я совсем другая, не милая неженка Алисаль, которая стала рядом с сильным и властным Рогнаром. Если так посмотреть, произнесла медленно и повернулась к зеркалу, уставившись в него так пристально и жадно, точно оно способно показать душу со всем содержимым и дать ответы на все вопросы. Холодное отражение не питало иллюзий, отражало ту меня, что я не хотела видеть. не сильную решительную, гордую и здравомыслящую девушку, а ослеплённую желаниями и гормонами влюблённого подростка. Хорошую девочку Олесю, послушную дочь рода Фагрейв. Я увлеклась братом и потеряла часть себя. Это глупо, недальновидно и совершенно непростительно в моём положении. Эмоции лишь вредят, ослепляют, мешают, искажают действительность. Недопустимая слабость. Выдохнула, собралась с духом, посмотрела на себя ещё раз. Состряпала свирепое лицо. Пожалуйста, честно ответить себе на главный вопрос. Кто я такая? Земная девушка Олеся, приёмная дочь лорда Агреева Или тёмная и опасная огненная леди? Что я на самом деле чувствую? Чего хочу? Сама. Если опустить «должна», согласно этикету, девушке положено, отбросить слабость и страх, бесконечные метания, прислушаться к себе признать, что я не светлая милая девочка, а тёмная. Тёмная — это ведь не зла и страшная, не плохая и гадкая. Отражение в зеркале изменилось. Черты лица заострились, а взгляд стал сделано сурового, мефистофелевским, коварным, но твёрдым и уверенным, сильным. Я знаю, чего на самом деле хочу. Но звучит это даже в мыслях настолько странно, непривычно и жестоко. Кажется, пора признать, что я не милое воздушное создание, каким хотят меня видеть окружающие. Посмотрела на девушку в отражении, с искренними голубыми глазами, светлыми локонами и белоснежной кожей, под которой клубится первородная тьма. Хочу разобраться во всей этой истории и наказать тех, кто долгие годы планирует воспользоваться мной в своих интересах, полагая, что я это позволю. Наивные. Я приняла себя слабую, приняла тёмную, приняла тьму и огонь. Словно, наконец, смогла собрать себя по частям в единое целое и взять ответственность за свою жизнь в собственные руки. Что-то в глубине души довольно рыкнуло. «Враги — это хорошо, это весело», — хмыкнула. «Такой я себе нравилась гораздо больше». Ни сомнений, ни жалости, — твёрдо произнесла своему отражению и той азартной сущности, что нетерпеливо ракотала внутри, словно запертый в клетку зверь, увидевший ключ в руках сторожа. «Выходи. Я больше не боюсь быть тёмной». Солнечное плетение полыхнуло огнём, запуская по венам поток ледяной ярости. Глаза налились непроглядной тьмой. Тело распрямилось и вытянулось до хруста костей, до дикой боли в сухожилиях. Запястье обожгло чёрными рунами, открывая доступ к накопленной за тысячелетия серии рода, рванувшей навстречу угрожающей мощью. Норовяще смести, задавить, проглотить. Не дрогнула, устояла, даже бровью не повела. Это моя сила. По праву рождения, по крови, по предназначению. Я больше никогда не буду бояться. Трепетать должны мои враги. Наша девочка. Довольно прошелестела тьма. Теперь я знала, что это она. Чувствовала каждой клеткой кожи. Ещё сильнее выпрямилась, развернула плечи. Пришло понимание, что это и была настоящая инициация. А опыт в саду — лишь знакомство, где меня пустили на крыльцо, рассмотрели, но не открыли дверь, посчитав не готовой Только теперь я могу называть себя истинным именем. Только теперь оно мне принадлежит. Я — огненная темная Ла Семияннант, правящая, Саошани. Я выполню свой долг, не отступлю, не позволю подрезать крылья мнимой заботой. Не обманусь чувствами. Открою сердце лишь достойным и только тогда, когда посчитаю нужным. Губы растянулись в улыбке. С таким подходом в Академии магии будет куда интереснее. Конец первой части. Текст читала Катерина Гиппе.